Прихорашиваясь, не забывайте о приличиях. Когда человек озабочен своим внешним видом, он использует пальцы, чтобы привести в порядок одежду, прическу или тело. Во время ухаживания люди занимаются прихорашиванием намного чаще, чем обычно. Причем объектом их внимания становится не только их собственная внешность, но и внешность партнера. Интимный характер взаимоотношений дает право женщине заботливо смахнуть пылинку с рукава возлюбленного, а ему нежно снять крошку пищи, приставшую к уголку рта. Аналогичным образом ведут себя матери по отношению к детям, причем не только у людей, но и других видов млекопитающих и птиц. Ученые называют это грумингом. Обычно такое поведение свидетельствует о заботе и тесной близости. Что касается романтических отношений, то наблюдение за такими действиями позволяет судить о степени взаимопонимания и близости партнеров. Однако порой прихорашивание может вызвать негативный эффект. Например, если человек начинает самозабвенно заниматься своей внешностью в тот момент, когда ему что-то говорят, то такое поведение считается невежливым и непочтительным. Кроме того, одни способы прихорашивания на публике являются более приемлемы с социальной точки зрения, чем другие. Приводить в порядок свой внешний вид можно, но только не тогда, когда вам что-то говорят. Иначе это будет считаться знаком пренебрежения. Никто вас не осудит, если сидя в автобусе, вы снимете с его свитера ворсинку. Но если вы начнете в общественном месте на глазах у посторонних людей стричь ногти на руках, то на вас посмотрят совсем иначе. Кроме того, способы прихорашиваться вполне позволительные в одной ситуации или стране могут оказаться недопустимыми в другой. И, наконец, никогда не следует своими руками приводить в порядок внешний вид другого человека, если ваши отношения не достигли такой степени близости, которая дает вам право вести себя подобным образом.